Глава 22. Опора ушла из-под ног. Липкий ужас заполнил разум. Крона соседнего дерева стремительно приближалась. "Прыгай!" закричал Кай. Крик его потонул в истошном визге Исполина. То ли слабо оттолкнулась, то ли поздно прыгнула. Руки скользнули по раскидистой кроне, ветки ободрали лицо. Я ощутила, как падаю. Могучий ствол на секунду оказался передо мной. Цепляясь за него, я сдирала ладони, обламывала ногти. Из страха смерти родилась неведомая сила. Мне удалось ухватиться. Тут же содранная ладонь соскользнула, но вторая вцепилась намертво. Ступнями я пыталась нащупать, куда упереться. Когда это получилось, закричала. Все нормально!» В первые секунды я не могла понять, где дракон, но потом заметила его наверху. Сердце выпрыгивало из груди. Руки болели так, словно с них сдирали кожу и выламывали суставы. Колени соднило, лицо горело. Я поняла, что не удержусь, не было сил. Надо спускаться, иначе просто сорвусь. Ладони словно каленым железом прижгли. Кисти сводила от напряжения. «Не могу удержаться! Нет сил! Спускаюсь!» Бросила я, надеясь, что Кай услышит неловко спускаясь, думала. «И как это я смогла? Теперь уж точно не умру, иначе глупо будет после такого». Под ребрами болело при каждом движении. «Проклятое дерево! Проклятые твари!» — ругалась я про себя, и эта злоба немного помогала. От боли тело задеревенело, стало неловким, хотя слабость куда-то делась, сменилась страхом. В какой-то момент стопа соскользнула, и я повисла на руках. Многострадальные ладони не выдержали. Тело ощутило короткий полет и удар. Дыхание сбилось, словно по спине поленом огрели. Затылок прострелило болью. Несколько мгновений я не могла пошевелиться. Не получалось сделать вдох. В висках пульсировало. Земля дрожала. Травоядный гигант оглушительно ревел. Сознание выхватило образ неба над головой. Яркое солнечное пятно в разрыве серых туч. Нужно встать и бежать, бежать. Я с трудом поднялась, уперлась израненными ладонями в мягкую влажную землю. Повезло, что ноги остались целы. Гигантский исполин метался в нескольких десятках метров. Я не успела удивиться тому, каким огромным он кажется с земли, как вдруг увидела оскаленную морду. Зверь отбился от стаи и, будто бы примериваясь, стоит ли добычу усилий, медленно подходил. Он был близко не убежать куда там на ноги то встать не могу мелькнула мысль я попятилась бледная уродливая морда оскалилась еще больше стало так невыносимо страшно что захотелось повернуться спиной и ползти что я сил зверь не спешил словно знал что добыча не уйдет он подобрался вплотную так что зловонное дыхание коснулось лица из развершейся пасти высунулся длинный склизкий язык Лодыжку обожгло болью. Я закрыла голову руками, а в следующую секунду тварь бросилась на меня, вонзая зубы. Перед глазами все пошло красными пятнами. Я закричала. Звуки застряли в горле. Вырвался лишь сдавленный хрип. Что-то теплое брызнуло в лицо. Только я не видела и не слышала уже ничего.